Глава 14. Лилиана. Этот вечер я провела в комнате Алдора Корина. Лунный свет в самом деле нес свет знаний. В моем случае браслеты стали переводчиком незнакомых рун. Так что я отыскала книгу по истории и магии этого мира и пропала для местного общества. званые ужин и последующий бал прошли без меня. Леди Елена несколько раз посылала за мной служанок, а Ванесса кружила рядом с покоями в тревожном «Дру и Десси мерещились запрещенные ритуалы, которые я обязательно начну проводить, раз уж дорвалась до наследства и смогла пробудить каменных стражей Даркстоуна». Но больше всех удивил Кристофер, приславший через прислужника восхитительный салат из морепродуктов и вазочку с мороженым. «Единственные вещи, достойные внимания за сегодняшним столом», прошелестел волчок, передавая слова хозяина. Намек, что за столом нет леди, которая заинтересовала бы лорда замка, заставила вздыхать и улыбаться. И хорошо что меня в таком состоянии никто не видел подкрепившись снова углубилась в расшифровку рун которые под воздействием лунного света трансформировались в знакомые буквы конечно качество перевода было таким словно я пропустила текст через автоматический переводчик но общий смысл улавливать получалось и внутри разливалось тепло полнейшего удовлетворения больше не придется выискивать информацию собирая ее буквально по крупицам ужин завершился и начался бал с этого торжества Лорд Даркстоун также не мог сбежать, но очень хотел, судя по тому, что несколько раз присылал прислужника с записками.